Однако расслабляться было рано. Погрузившаяся в пучину Тиаэта Мао могла всплыть в любую секунду. Хотя яд Ноу действовал молниеносно, его количества явно не хватало для того, чтобы покончить с настолько крупной рыбой. Митиматай предупредил людей, что акула может вынырнуть еще более разъяренная, и если она нападет снизу, то в состоянии будет подбросить Марара в воздух одним единственным ударом, превратив корабль в груду обломков. Он отдал всем приказ не двигаться и соблюдать тишину, а также велел закрыть все клетки с животными и запереть собак, чтобы ненароком не подняли лай. Он долго то обводил взглядом горизонт, то, замерев, тщательно осматривал небо. Затем отдал команду кормчему переложить руль на девяносто градусов вправо, а сам взялся расправлять паруса на полную площадь. «Нам как можно быстрее нужно найти землю», — сказал он. «Теоета Мау не из тех, кто так просто сдается». Он запретил что-либо бросать за борт, даже справлять свои естественные надобности — Если же кому-то приспичит, то в этом случае можно было брать пустые тыквы, которые использовавший их человек обязан был вычистить и вымыть, как только минует опасность. Некоторые акулы могут очень долго преследовать жертву, проплывая огромные расстояния. Тихо сказал он. И самое лучшее, что мы можем сделать, так это не оставлять за собой следов. Затем он снова заткнул тыкву с остатками яда и привязал ее к доске. Рядом он привязал курицу и все это осторожно спустил на воду. «Зачем ты это делаешь?» — поинтересовался тапу Титуануи. «Когда акула снова всплывет, если всплывет, то первое, что привлечет ее внимание, будет куда кудахтанья курицы», — сказал он. «И так как первая ее попытка оказалась неудачной, она будет кружить вокруг курицы довольно долго». Он посмотрел на жалкий плотик, медленно уплывающий вдаль. Но если она решится проглотить жертву, то яд, налитый в тыкву, снова начнет проникать в кровь через нанесенные раны. Капитан пожал плечами. Может быть, это ее заставит отступить. А если нет, то у нас хотя бы будет шанс добраться до земли. — Ты уверен, что поблизости есть земля? — спросил юноша. — На расстоянии около шестидесяти миль по правому борту. Уверенно ответил старый капитан. Откуда ты можешь это знать? Там вдали пролетели два пеликана. Они кружили в поисках добычи. А это говорит о том, что у них в пределах этих шестидесяти миль где-то есть гнездо. Но как ты можешь знать, что Земля именно по правому борту, — удивился Тапу Титуанои? Простое вычисление, — последовал спокойный ответ. За спиной у нас острова нет, потому что мы уже там были. Прямо по курсу тоже нет. В том направлении с утра дул ветер а пеликаны против ветра никогда не летают, если это только не перелетная пора. Мне также известно, что по левому борту на многие сотни и даже тысячи миль нет земли. Он слегка усмехнулся. Единственное место — это справа по борту. Простому ученику мореплавателя ничего не оставалось, как открыть от удивления рот и мысленно согласиться, что его огромные пробелы в знаниях об океане — могут сравниться только с бескрайностью самого океана. Еще на Боробора Митиматай Тапу Титуануи казался чуть ли не полубогом, но здесь, по мере того, как старый моряк на практике демонстрировал свои глубокие неисчерпаемые знания, его величие в глазах юноши возросло до небес. Вечером, после длительного и быстрого перехода, когда все, страшась вновь увидеть гигантскую акулу, не отрываясь, смотрели на поверхность воды, мити Матай поднялся на цыпочки и, указывая рукой вперед и улыбаясь, сказал команде «Земля». Когда совсем стемнеет, опасность минует, потому что в темноте акулы почти никогда не нападают. Тем не менее, ночь оказалась длинной почти бесконечный. Никто не мог уснуть, а те, кому все-таки удавалось задремать через несколько минут, вскакивали, охваченные страхом. Уже совсем перед рассветом глубоководная змея, длиной чуть более полутора метров, вызвала настоящую панику на Марара. Она прыгала по палубе, вселяя ужас в сердца членов команды. В ее большущих глазах, и липкой нежной кожи, расползающейся на куски при первом же прикосновении, люди видели дурной знак. Она казалась им посланцем нечистых духов, принявших облик плавающей где-то поблизости акулы. Первый луч солнца застал команду примерно в восьми милях от низкого зеленого берега, уходящего далеко на север. Эти последние мили показались всем необычайно длинными, несмотря на то, что маневренный катамаран мчался по океанским волнам со скоростью почти в семь узлов. Но вот стали видны столбы дыма, а вскоре показались хижины и покоящиеся на песке пироги. И когда, наконец, Марара спокойно закачалась посреди широкой и неглубокой лагуны, Все с облегчением вздохнули, зная, что оторвались от жуткой белой акулы. Теперь оставалось только молить Бога, чтобы жители этого неспосланного им самим проведением острова оказались мирными и гостеприимными. Митиматай приказал убрать паруса и протрубить три раза в раковину — сигнал, по которому матросы должны были опустить мачту, а местные жители — Понять, что у приплывших на их земли чужеземцев нет дурных намерений. Примерно через час от берега отделилась длинная пирога. На веслах сиделось дюжину гребцов а на носу прямо и гордо стоял старик. Позади него развивалась украшенная красными перьями накидка. Пирога остановилась, держась на безопасном расстоянии. «Кто вы и чего вы хотите?» — первым заговорил строгий старик. «Мы люди мирные и ищем защиты от напавшей на нас Теаета Мао», — ответил Митти Матай, слегка склонив голову. нежайше просим у вас позволения воспользоваться вашим гостеприимством, пока не минует опасность». «Теаета Мао?» — встревожился старик и побледнел. «Когда это случилось?» «Вчера в полдень», — ответил капитан. «Правда, мы больше ее не видели, но ожидать от нее можно всего». «Я знаю», — согласился старик. «А откуда вы следуете?» «Мы из Марара. Мы идем с карательной миссией и ищем дикарей, которые напали на наш остров». Великий навигатор внимательно посмотрел на собеседника, пытаясь уловить его самые незначительные реакции. «На вас за последнее время никто не нападал». Старик в накидке из красных перьев на какое-то время задумался, внимательно осмотрел всех членов экипажа «Большой пироги», пытаясь понять, не прибыли ли они сами с дурными намерениями, и, наконец, махнув рукой, произнес. «Нет, никто не нападал на нас. Но месяц назад у нас бесследно пропали четыре девушки». «Мы подумали, что какие-то чужестранцы увезли их с собой, но мы не видели ни одной чужой пироги на берегу». «И мы тоже», — подтвердил Митти Матай, «так как они напали на нас в полночь». Старик снова задумался. Но вот, кажется, убедившись в искренности прибывших, он легким жестом руки показал в сторону берега и сказал, «Можете оставаться». Мы будем гостеприимны и вместе утихомирим Каухуху. Каухуху, акула-бог, считался самым жестоким и коварным божеством, истинным олицетворением всего существующего в этом мире зла. Полинезийцы издревле были убеждены, что в жестокой акуле, а из всех акул самой кровожадной была Теоета Мао, обитали духи всех тел человеческих существ, которые были навечно прокляты за некогда совершенные ими страшные преступления. Жители острова, являвшегося частью небольшого архипелага Токилау, расположенного севернее Самоа, были в принципе людьми любезными, и хотя они были не такими уж гостеприимными, как хотелось бы, все же приняли 30 человек, прибывших издалека. впрочем Мы часто вынуждены нести нежелательный груз, который взваливает на наши плечи жизнь, и в большинстве случаев не понимаем, почему должны безропотно переносить подобные тяготы. Единственные, кто искренне обрадовался прибытию Марара, так это дети, которые ранее никогда не видели столь огромного корабля, да рыбаки в душе благодарили гостей за весть о страшной угрозе, которую и для них представляла белая акула. Впрочем, обрадовались и девушки. И хотя, увидев молодых моряков, они не проявили своего интереса публично, с наступлением ночи их охватило радостное возбуждение. Но все же им пришлось сдерживать свою страсть, так как худой как скелет и вечный хмурый Та-Уа решил, что довольно непростую церемонию укращения грозного бога као необходимо проводить как можно дольше. Ни Тапу Титуану и ни его друзья ранее никогда не сталкивались со столь неприветливым и тщеславным верховным жрецом, который вел церемонию и совершал жертвоприношение настолько церемонно и скучно, что половина участников празднества заснула и теперь сладко похрапывала. Сперва он положил поверх священного Лежащего у самого берега камня маленькую деревянную статуэтку человека с головой акулы, сидящего на табуретке, изображение бога Каухуху, как его себе представляли большинство народов Полинезии, и, встав перед ней на колени, монотонным голосом больше часа читал на распев молитвы. Затем он перерезал горло домашним животным, которых привели на берег, и вымазался кровью так сильно, что, казалось, зарезал самого себя». Вот он зашел в воду, обмылся и, не вылезает целый час громким голосом взывал к совести Теоэта мао прекрасно сознавая, что гигантская белая акула никогда бы не решилась заплыть в столь мелководную лагуну. Когда утомленные участники церемонии смогли, наконец, отправиться ко сну, то даже великан Чима из Феррипити, на которого положила глаз одна из местных красавиц, весь вечер делавшая ему многозначительные знаки, был не в состоянии уединиться с ней и всласть поваляться у костра на пляже. Многообещающая любовная авантюра была отложена на более удобное время. Как бы то ни было, а вчерашний день и нынешняя ночь были очень напряженными и бессонными. Всем было не до праздного времяпрепровождения. На следующее утро, с того самого момента, как Хинити Фаатау, в день спуска корабля на воду вымыл на глазах Тапу Титуану и кожу, содранную из дикаря, Митти Матаев впервые приказал вынести ее из Марара. Татуировка на ней сохранилась хорошо, но зрелище само по себе было пугающим. А так как кожа не была надлежащим образом выделана и хранилась в условиях неподходящих, что издавало отвратительный гнилостный запах, и чтобы рассмотреть ее вблизи, приходилось затыкать нос. Островитяне с особенной тщательностью рассмотрели татуировку и признались, что ничего подобного в своей жизни не видели. Но вот их великий навигатор, дряхлый старик, который, наверное, уже несколько десятилетий не выходил в море, рассказал что еще, будучи совсем молодым, он пустился в одно из длительных плаваний на запад. Там он слышал об отвратительных существах, живущих на далеком западе, которые покрывали свои тела устрашающими татуировками. — Я никогда не видел их, — поведал он откровенно, — но был в местах, где их страшатся, как самого акулу бога. Кажется... Они и людей едят. Кроме воды, и продуктов и ласк самых отчаянных и страстных девушек, со столь малоприветливых людей взять было нечего. А потому спустя два дня с наступлением вечера Митиматай распорядился выходить в море. Если Таиета Мауни плавала по ночам где-то поблизости, а с заходом солнца подует Марааму, то у нас есть все шансы продолжить путешествие. Ну, а если нет, — он глубоко вздохнул, — то помоги нам, Тане, как ты это делал до этого. Любая команда уходила бы из мест, где ей было удобно и весело, недовольно ворча, ведь теперь им предстояло тесниться на лодке, терпя всевозможные лишения. Но мужчины и женщины, летучие рыбы — были непростой командой. Их единственной целью было как можно быстрее добраться до мест, где скрывались виновники их несчастий. Известие о том, что четыре женщины исчезли с острова без следа, вновь вселило в митимота и уверенность. Он знал, их враги идут тем же курсом, подгоняемые юго-восточными пассатами. Если судить по времени, прошедшему после их исчезновения, можно было сделать вывод, что Марара идет быстрее четырех больших пирог. «Они не могли закончить плавание. Их пироги слишком тяжелы», — говорил он рану и рану, и в присутствии большинства членов экипажа. «И кроме всего прочего, они останавливаются то тут, то там, чтобы напасть население и увезти с собой женщин». Он сделал небольшую паузу и уверенно добавил, «А это для нас означает самую большую опасность». «Опасность?» — возмутился, удивленный Раануэ-Раануэ. «О какой опасности ты говоришь? Чем быстрее мы их настигнем, тем быстрее возвратимся». «Возвратимся?» — с иронией переспросил великий навигатор. «А какой шанс у нас на победу, если придется сразиться в открытом море с четырьмя большими пирогами», и вдвое превосходящим по численности противникам. Он сам ответил на свой вопрос, не дожидаясь реакции война. «Никакого. Наша единственная надежда на успех — неожиданно напасть на них, на их же собственном острове, как это они сделали с нами». «Но этот старый мореход говорит, что их остров очень далеко», недовольно произнес Рануэ-Рануэ и у нас нет ни малейшего представления, со сколькими людьми нам придется там столкнуться. Я много об этом думал, прервал его старый капитан, и меня это очень беспокоит. Марара показала себя скоростным судном, но боюсь, что он не выдержит удара в лоб военной пироги. Он сделал паузу. Видно, он немало размышлял на эту тему и хорошо изучил предмет своих раздумий. Эти звери могут позволить себе роскошь потерять один корабль, направив его тараном на нашу лодку. И у них останется еще три пироги, чтобы подобрать тех, кто окажется за бортом. Но если они сделают нам хоть маленькую пробоину, мы окажемся у них в руках. Нет, — Митиматай отрицательно покачал головой. — Мы не можем рисковать и сталкиваться с ними в открытом море. «И в чем тогда твой план?» «Воспользоваться нашим преимуществом в скорости и попытаться отыскать остров дикарей до их прибытия». Он посмотрел на всех присутствующих, пытаясь определить, какое впечатление произвели его слова. «Если это небольшой остров, то он остался почти без защиты, так как его лучшие воины находятся на борту кораблей». В этом случае, возможно, мы сможем стать хозяевами положения и попытаемся поторговаться. Мы им предложим их женщин взамен наших. Стало тихо. Почти вся команда размышляла над словами, сказанными только что капитаном, и все были согласны, что он во многом прав. Во всяком случае, по сравнению с другими предложенными вариантами, этот имел ряд преимуществ. Им не нужно было встречаться лицом к лицу с хорошо вооруженным, превосходящим по численности противником, идущим на четырех судах. Наконец, рану и рану и поддерживаемый остальными членами экспедиции выразил общее мнение. «Как военачальник, я безоговорочно одобряю предложение великого навигатора». И, посмотрев пристально на капитана, спросил, «А что мы должны делать сейчас?» «Лететь во все паруса, крести при отсутствии ветра, пока не отвалятся руки, и сделать все, чтобы наша летучая рыба вернулась невредимой», — ответил мити Митиматай. «Вряд ли этим мерзавцам приходит в голову, что мы их будем поджидать на их же родном острове». «Тогда за дело!» «Похоже, богам понравился этот дерзкий план». В тот же вечер Марааму значительно усилился. На море поднялись высокие волны, которые, казалось, несли Катамаран к победе. Мара раскользил на северо-запад с прежней скоростью. Чтобы ни на метр не отклониться от курса, на кормовом весле пришлось поставить двоих людей. Великий навигатор — В очередной раз проявил свои превосходные знания и навыки в судоходном деле, и корабль шел строго по курсу. Мужчины круглосуточно гребли, сменяя друг друга на веслах, а женщины откачивали воду. За семь недель катамаран, словно гигантская стрела, выпущенная всемогущим богом Оро из лука, пересек океан. Тапу Титуануэ и его друзья жили как во сне, захваченные головокружительным водоворотом событий, несущим их на самый край Вселенной. Ни шквальные ветры, ни течения ни даже мертвый штиль в жаркую полуденную пору не могли остановить стремительную лодку, которая порой часами шла с креном, скользя по волнам на одном из корпусов. Нужно было видеть, как Митти Матай, будто настоящий волшебник, умудрялся удерживать корабль в равновесии на протяжении десятков миль, чтобы потом неожиданно положить в дрейф, совершить головокружительный маневр и вновь стремительно помчаться вперед, невзирая на ветры и волны, но уже с креном на другой корпус. Тапу Титуану и жадно следил за капитаном, стараясь запоминать все его действия. В те беспокойные дни Тапу почти не спал. С открытыми глазами, покрасневшими после бессонной ночи, когда он не отводил от звезд пристального взгляда, он лежал на палубе и только перекатывался от борта к борту и забросаемого в стороны форштевня. Часто он чувствовал себя абсолютно разбитым, но не собирался сдаваться, понимая, что получил уникальный шанс, и теперь он может узнать то, чего не узнал бы проживи еще хоть сотни лет на гористом Бора-Бора. Ощущать на лице ночной ветер и смотреть, как острые форштевни-близнецы катамарана оставляют широкий фосфорицирующий след на черной океанской воде, Знать, что миля за милей сокращается расстояние между ним и преследуемым врагом — это ли не опыт, доселе недоступный ни одному из молодых людей его возраста? Он не единожды говорил самому себе, если, мол, по окончании столь необыкновенного путешествия советы не сделает его мореплавателем, Все равно стоило пуститься в путь и поучаствовать в таком захватывающем приключении, о котором он будет подолгу рассказывать до конца своих дней. Когда после длительного изучения звездного неба у него начинало туманиться в глазах, и он на время закрывал их, перед его мысленным взором непременно возникал образ очаровательной маяны Стоило только Тапу подумать о ней, как тут же приходила мысль — компенсацией за все перенесенные им лишения станет любовь самого необыкновенного и прекрасного создания, сотворенного великим Тааро, и не беда, что ему придется потратить еще немало сил и энергии, чтобы изучить все пути, которые звезды проложили по небосводу. Толстый и прожорливый человек память каждый вечер посвящал ему несколько часов Монотонно будто молитву перечисляя названия всех возможных ави а появляющихся в северо-западной части океана. С наступлением сумерек эти знания очень помогали Тапу Титуануи распознавать созвездия. В одну из таких темных ночей, когда юноша изучал и запоминал расположение звезд, произошел несчастный случай, сильно потрясший его. Он неожиданно ощутил, как что-то дотронулось до его щеки, и тут же услышал звук резкого удара и последовавший затем крик боли. Несколько человек, прибежавшие на крик с факелами в руках, с ужасом увидели, что большая летучая рыба, убегая от неведомых преследователей, врезалась в голову старшего рулевого, И застряла у него в глазу. Бедный тараури от резкого удара повалился назад, и не будь защитной сетки, он упал бы за борт на радость небольшим акулам, обычно следовавшим в кильватере корабля. Вообще-то подобные акулы не представляли особенной опасности для моряков, однако окровавленный, практически потерявший сознание человек стал бы для них легкой добычей. К тому же были еще и таинственные ночные гости, которые, почуяв запах крови, всегда поднимались из морских глубин. Тапу Титуануи уже давно заметил, что по мере того, как пирога удалялась от обитаемых островов и шла по все более темным океанским водам, количество беспокойных ночных гостей с каждым днем становилось все больше и больше. Особенно в ту пору, когда звезды были закрыты тучами». Тогда под океанской гладью начинали кружить таинственные привидения, чьи фосфорисцирующие тела светились жутким бледным светом. Чудовища эти были похожи на загробных проводников, следующих за душами утопленников». Как-то, когда с подветренного борта на воде покачивались еще тлеющие угли, выброшенные из очага, рядом с ними появилось два светящихся глаза величиной с кокосовый орех, принадлежавших, казалось, существу из мира духов. Но мити Митиматай сказал, что это всего лишь гигантские кальмары, которые всплывают из глубин лишь непроглядной ночью. В других случаях, когда море было спокойным, фосфорисцирующие пятна скользили несколькими метрами ниже поверхности, образуя в темных водах фантасмагорические узоры. Словно какое-то могучее божество, потворствуя собственной прихоти, развлекалось и то разделяло чудищ на несколько частей, то снова соединяло их тела можно было подумать что за лодкой следовали стаи мелких рыб или планктоновая масса но выяснилось что это не так стоило подобному светящемуся пятну столкнуться с корпусом катамарана как сразу же раздавался глухой стук будто корабль наткнулся на какой то твердый предмет океан полон фантастических существ и даже я не мог бы рассказать тебе о них как то признался тапу Митиматай, глядя на то, как гигантское светящееся привидение мирно танцует вокруг корабля. В этом-то и заключается главная загадка океана. Несмотря на то, что мы неустанно учимся и передаем наши знания из поколения в поколение, всего в десяти метрах под нами начинается настоящий пятый круг, о котором мы не знаем почти ничего и я могу поклясться, что из него еще никто и никогда не возвращался. «Ветеопита способен погрузиться почти на двадцать метров», — возразил капитану юноша. «В лагуне или на коралловом рифе», — заметил с иронией старик. «Но попробуй заставить его нырнуть на двадцать метров здесь, в открытом море, и посмотрим, что он тебе на это скажет». «Нет», — возразил он уверенно. Все, что находится здесь, ниже Киля, принадлежит богу Тане, который жестоко покарает любого, кто посягнет на его владение. — А ты его видел когда-нибудь? — поинтересовался Тапу Титуануи. — Тане? — переспросил старый капитан. — Естественно. — А ты разве нет? — юноша удрученно опустил голову. «А где я мог его видеть?» «Морского бога?» «В море», — ответил капитан. «На рассвете, когда волны окрасятся серым, и вечером, когда океан начнет приобретать цвет спелого манго, он развел руками, будто пытаясь обнять окружающий его мир. Тане повсюду, он и во вкусе воздуха, которым мы дышим, он и в соленом запахе океана, въевшемся в нашу кожу. Кто не научился видеть все его лица и уважать все его проявления, никогда не сможет провести свой корабль дальше второго круга. А мы доберемся в этот раз до пятого круга, туда, где вода становится твердой и превращается в огромные белые горы. Тапотитуану изгорал от любопытства и приставал к капитану, пытаясь вынудить его повторить рассказ о легендарном путешествии. «Конечно нет», — уверенно ответил великий навигатор. «Это место находится очень далеко на юге, в то время как мы направляемся на северо-запад. А здесь жара скоро станет такой, что даже птицы в полдень не решатся подняться в воздух. А море будет столь неподвижным, что даже Марара не сможет сдвинуться с места и выбраться из этого ада. И что же нам тогда делать? горести По ночам все будем сидеть на веслах, а днем отлеживаться. И я клянусь, что ты проклянешь тот день, когда решил зайти на борт. мити Матай хорошо знал, о чем говорил потому что уже через две недели пассаты начали утихать, а сильное субэкваториальное течение неуклонно сносило их влево, заставляя корабль значительно отклониться к западу. Течение было настолько сильным, что зачастую отпадала необходимость садиться на весла. «Мы не должны позволить течению обмануть нас», наставлял команду великий навигатор. «Оно нас сейчас уверенно несет на запад». Но если мы будем сидеть сложа руки, оно нас вскоре понесет на юг, и в этом случае мы никогда не сможем достичь нашей цели, которая, как мы знаем, находится на северо-востоке. Через несколько дней нам придется грести изо всех сил, иначе будет поздно, и нам не удастся возвратиться домой. Несмотря на то, что они находились недалеко от границ четвертого круга и вот-вот должны были войти в пятый о котором у жителей Бора-Бора были туманные представления, Митти Матайи четко осознавал, что они проплывали по местам, где течения играли более важную роль, чем ветры. Вдоль экваториальной линии проходило одно из сильнейших восточных морских течений, а всего лишь десятью градусами к северу течение шло уже в обратном направлении. Необходимо было быть очень внимательным, чтобы... Вначале отдаться на волю течения, а потом быстро перестроиться и не попасть в течение, уже идущее в другую сторону. Это свело бы на нет все усилия. Сейчас, дабы успешно продолжать долгий путь к бескрайнему морю с бесчисленными островами, команда должна была прежде всего воспользоваться ослабевающими пассатами, и рассчитывать им приходилось лишь на силу, своих рук. Древние полинезийцы называли бескрайним морем с бесчисленными островами регион, который позже будет назван Микронезией. И неудивительно, что и аборигены, и европейцы именно так окрестили этот удивительный мир. Дело в том, что загадочная Микронезия раскинулась в океане на площади равной территории Соединенных Штатов, посреди бескрайнего океана разбросано 607 небольших островов, чья общая площадь едва превышает 700 квадратных километров. Трудно себе представить нечто подобное. Но если учесть, что множество мелких островков по высоте своей не превосходит обыкновенную пальму, то станет ясным, почему, плавая по микронезии, вы увидите вокруг себя воду, воду и только воду. И действительно, во время своего первого кругосветного плавания Фернан Магеллан, пройдя всю Полинезию вдоль, натолкнулся только на остров Гуам, названный его «Островом воров», так как населяли его тогда пираты да бандиты. Также и Альвармен Дания Денейра, а впоследствии и его вдова, и Педро Фернандес де Кирос, прошли почти тем же путем, что и Магеллан, но так и не открыли никаких земель, потому что... Зачастую просто их не замечали. Каролинские и Мариинские архипелаги, а также Маршаловые острова, в действительности являются всего лишь небольшими атоллами, маленькими вулканическими образованиями, которые едва-едва возвышаются над поверхностью океана. Они столь далеко расположены друг от друга, что становится непонятным, по чьей прихоти они названы архипелагами. Никто не знает и, возможно, не узнает никогда, сколько всего этих островков и в каком точном месте они располагаются. По всей вероятности, даже сегодня мы о лунных кратерах знаем больше, чем о вырастающих из океана землях Микронезии. Но команда Марара шла прежним курсом в безумной надежде отыскать в необозримом водном пространстве место, где скрылись дикари разорившая бора-бора. Моряки знали, что находятся в самом сердце жуткого пятого круга. В один из дней, поутру, когда спокойная океанская гладь казалась маслянистой, а воздух был относительно прохладным, к полудню солнце нагревало палубу до температуры кухонной плиты, Митиматай собрал измотанный экипаж и без лишних слов объявил. «Вчера, около полуночи, мы пересекли границы четвертого круга. Поэтому ни я, ни кто бы ты еще, кто родился на восточных островах, не имеет ни малейшего представления о том, с чем нам отныне придется сталкиваться». «Считайте, что здесь закончился наш мир!» Он поперхнулся, так как осознавал всю важность происходящего и сильно волновался. Откашлившись, он не свойственным ему суровым голосом произнес «Вы все должны ясно понимать, что мои знания не безграничны. С сегодняшнего дня я могу руководствоваться только инстинктом». Впрочем, и Тапу, и остальные члены команды прекрасно осознавали, что инстинкт, которым обладал великий навигатор Бора-Бора, еще ни разу с момента прохода пролива Теаватуи не подвел капитана. Поэтому никто не удивился, когда рану и рану и повысил голос, требуя абсолютной тишины. «Ты нас сюда привел, и мы ни секунды не сомневались в твоих способностях капитана». Он впервые за долгое время улыбнулся. также мы не сомневаемся, что ты сумеешь принять самое правильное решение в любой момент. Тебе совсем не нужно говорить о том, что мы должны делать. Мы подчиняемся только тебе» послышались негромкие возгласы одобрения, и хотя Митиматай не ожидал другого ответа, такое выражение общего признания добавило ему сил. «Хорошо», — произнес он через некоторое время, «если все согласны, мой приказ такой. С сегодняшнего дня все самые сильные мужчины в самое жаркое время дня будут спать, а ночью — грести. Женщины же и небольшая часть слабых мужчин будут днем дежурить и стараться поймать временами появляющийся ветер. «Вопросы есть?» Толстый и вечно потеющий человек память поднял руку и слегка дрожащим голосом спросил. «Ты каким меня считаешь, сильным или слабым?» «Ты всегда был сильным», — ответил великий навигатор, пряча улыбку. «Но если ты засунешь свой толстый зад в один из корпусов, то мы тебя уже никогда оттуда не вытащим. Лучше всего, если ты займешься рыбалкой. И постарайся вспомнить все, что знаешь о бескрайнем море с бесчисленными островами». «Я знаю немного», — откровенно признался человек память, «но сделаю все, чтобы вспомнить как можно больше». К несчастью, этот ожиревший здоровяк уже был человеком никчемным, так как непомерный вес, кажется, задавил в нем все знания, которые много лет назад делали его самым уважаемым Арипо на островах. Некогда к нему за советом, когда дело касалось истории общих предков или военных событий, приезжали люди с Раиратеа и даже с далекого Таити. Исключительная память делала его когда-то одним из самых лучших знатоков звезд и созвездий. Но безудержная страсть к еде и к возможным перебродившим напиткам, которые он употреблял без меры, окончательно разрушили его тело. И теперь все чаще и чаще неуверенным словам некогда уважаемого Орипо не придавали никакого значения. Сейчас, проводя все свое время на пироге, он не мог даже совершать ежедневных прогулок, когда он в перевалочку обходил остров по периметру, и, похоже, еще больше деградировал и рисковал теперь превратиться из незаменимого помощника в непосильную обузу. Положение его было незавидно еще и потому, что прошлой ночью Марара пересекла границу пятого круга, и он уже ничего не мог сказать о раскинувшемся над головами путешественников в звездном небе. Ведь здесь, почти на самой линии экватора, звездный пейзаж начинал в корне меняться. Смена полушарий представляла сложность даже для Мити Матайи, так как знакомые ему Авиа исчезли, а небосводом из ночи в ночь завладевали всё новые и новые созвездия. «А что мне теперь делать?» — растерянно спрашивал Тапу Титуануи, которому наблюдение за чужими звездами казалось делом бесполезным. «Продолжать изучать пути звезд? Или подождать возвращения в четвертый круг?» «Подождем, когда вернемся. Если только вернемся», — спокойно ответил ему великий навигатор. «Сейчас нам нужно позаботиться лишь об одном — найти способ возвратиться в это самое место». Если отсюда мы смогли выйти в пятый круг, то из этого же места должны начать свой обратный путь». Весь остаток дня прошел в полном бездействии. Необозримая океанская даль, которую не тревожил даже слабый ветерок, напоминала лагуну Бора-Бора. Царило абсолютное спокойствие. Впрочем, было очевидно, что все тридцать человек, и мужчины, и женщины – отчаянно нуждались в этой тишине. Им необходимо было осознать, что они только что переступили порог неизвестности. Море все так же оставалось спокойным, мирным и приветливым. Но вот небо было другим. И для мореходов Полинезийского острова это небо имело больше значения, чем само море или земля. Но это было еще не все. В ту самую ночь произошло необычное событие, сильно всех поразившее. Когда полная луна только-только взошла над горизонтом, и свет ее еще не рассеял тьму, на востоке появились два ярких огня. Они приблизились и прошли примерно в полумиле по правому борту. Огни эти были похожи на глаза чудовища, поднявшегося из морской глубины. Но люди на Марара поняли, что это было не морское чудовище, а невиданный ими до сих пор корабль. Они определили, что он достигал более пятидесяти метров в длину и шести в ширину. Его венчали высоченные мачты, с которых свисали огромные белые паруса, способные уловить слабейшее дыхание океанского ветра и похожие на горы. Что же это за корабль такой? Если, конечно, эту громадину можно назвать кораблем. И что за великаны управляли им? Конечно, никто из команды Катамарана никогда не видел, да и не слышал о существовании подобных судов. И хотя некоторые предполагали, что это просто галлюцинация, мираж, Митиматай все же приказал человеку память запомнить. Огромный корабль неизвестного происхождения прошел рядом с ними, как только они вошли в пятый круг. На следующий день... Необычный эпизод был запечатлен на животе Витеа Пито, чье тело начало уже покрываться замысловатой татуировкой, которая в один прекрасный день должна была помочь морякам найти дорогу домой. Командой летучей рыбы овладела глубокая депрессия, и хотя никто не упоминал о возвращении на Бора-Бора, многие размышляли о том, что дело, за которое они взялись, сильно превосходило их возможности. Женщины, пайвоинес изо всех сил старались приободрить мужчин. Они пели, танцевали и делали все возможное, чтобы превратить обычный ужин в настоящий праздник, в заключении которого человек-память рассказывал старые истории, в которых делал упор на героические деяния предков. Осознав, что пришло время поднять дух, охваченный печалью команды, в один из вечеров мити Матай взял слово и поведал о своем легендарном путешествии, о котором все присутствовавшие уже давно хотели услышать из его собственных уст. В день, когда старый правитель Матуа понял, что бог Таароа скоро призовет его к себе, он решил, что настал момент отречься от престола в пользу своего сына Памау. Он приказал направить послов на острова Первого Круга, оповестить их правителей о принятом решении и пригласить их на церемонию. Дело обычное. Так поступали всегда, стремясь укрепить дружеские отношения с народами, с которыми жили в мире и согласии. «Я помню эту церемонию», — заметила рипо «Это было прекрасно, и я запомнил много новых имен». «Завидую тебе», — сказал Митти Матайя. «Я там не был» так как мой отец, который в то время был великим навигатором бора, -бора получил приказ отправиться на юг к архипелагу островов Тубаи, чей король приходился вторым дядей по мао Он нарочно сделал паузу, так как заметил, что сидящие вокруг него моряки с жадностью ловят каждое его слово. — Я помню, — продолжил он, — что пора для такой поездки была неподходящей, и отец посчитал путешествие опасным. В это время года ветры дуют всегда в противоположном направлении. Но, как известно, смерть, невзирая на ветры, не ждет, и мы вышли в море, как нам было приказано. Правитель умер, так и не успев провозгласить преемником своего сына. Человек-память, как всегда, не сомневался в своих словах. Он отдал Богу душу как раз в тот момент, когда великая одинокая дама взошла над мысом Матира. Это была его путеводная звезда в мире мертвых. «Да», — согласился великий навигатор. «Но с его смертью разверзлась сама Земля, и духи вышли в наш мир. Потому что, когда мы уже шли в архипелаге Тубаи, вдруг небольшой остров, который мы только что оставили позади, взорвался. Казалось, что мир разлетелся на куски». Камни и огненные шары посыпались с неба и стали падать на палубу, убив двоих людей. А потом, спустя немного времени, огромная волна высотой с гору Атеману подняла пирогу на гребень и понесла с такой скоростью, что даже дельфины не могли нас догнать. — Ну так это был вовсе не циклон, как ты все время говорил, — удивленно воскликнул Тапу Титуануэ. — Это было настоящее цунами! «Циклоны, хотя на деле я их не считаю настоящими циклонами, а лишь штормами, характерными для тех широт, пришли гораздо позже», — согласился старый капитан. «Вначале действительно поднялось цунами. Но что на самом деле было важным, так это то, что мы потеряли управление пирогой, и те же волны со скоростью стаи тунцов при весенней миграции отнесли нас на юг. Нам оставалось только поражаться тому, как пироги вообще удается держаться на плаву. — Должно быть, ей это удалось благодаря огромному опыту капитана, — тихим дрожащим голосом прошептала Ваина Типания. — Мой дядя майи был одним из тех, кто погиб на борту той пироги. — Я помню Майя, — сказал Митти Матайя. — Это был мужественный человек, хотя не знаю, почему однажды утром он проснулся с полностью белой головой а через месяц он замерз. «Не могу понять, как можно умереть от холода, и каким же должен быть тогда холод», — поинтересовалась типания «Я тоже не смог бы понять», — признался капитан, для убедительности помотав головой. «Даже сегодня, спустя столько времени, я себя спрашиваю, правда ли все то, что мне пришлось испытать на собственной шкуре?» Или это всего лишь приснившийся, а не пережитый кошмар?» После этих слов он крепко задумался. Но на этот раз было очевидно, что пауза не рассчитана на публику. В одной из ночей, к утру, когда влажный ветер сделался особенно холодным и пробирал до костей, я, как никогда прежде, ясно осознал все, что мне довелось перенести, и поклялся вернуться домой. Однако с тем же успехом я мог поклясться купить звездный луч вместе с солнечным сиянием. Все слушали его, затаив дыхание, пытаясь представить, как холод может убить человека. После долгого молчания Митти Матай решил возобновить свое повествование. «Как я уже говорил, — продолжил он, — однажды, когда огромные волны улеглись, Начал дуть северо-восточный ветер, суровый Пафа-Ире. А как вы знаете, его направление абсолютно противоположно направлению Марааму, но он столь же постоянен. Этот ветер по силе превосходит все прочие ветра во всех прочих морях, что находятся к югу от острова Тубаи. — А весла? — неожиданно спросил Тапу Титуануэ. — Почему вы не гребли? — Грести? — удивился его капитан. У нас едва хватало сил, чтобы откачивать время от времени воду, которая сочилась из всех швов. Мы были похожи на высушенные стебли травы, которыми, шутя, играет ветер. И хочу заверить вас, хотя я не могу объяснить, почему, холод так сковывал наши руки, что пальцы наши были скрюченные и походили на когти. — Не может быть! — раздался из третьего ряда чей-то голос. — Может. — твердо произнес великий навигатор. «Холод вызывает очень странные ощущения. От него будто все тело парализует. Ты дрожишь и стучишь зубами, и эту дрожь невозможно унять». «Это, наверное, было ужасно». «Именно», — согласился рассказчик. «И если бы в это время появилась Теоэта Мау, мы бы предпочли погибнуть от ее зубов». Он горько улыбнулся. «Но даже акулы не осмеливаются сунуться в эти воды. Только киты да тюлени могут переносить тот страшный холод. Вскоре мы обнаружили, что даже май-май прекратили сопровождать нашу лодку, лишив нас всякой надежды на пропитание». Все силились представить, что же это за море такое, если даже верные май-май, повсюду и всегда сопровождавшие моряков, решили уйти. Большинству слушателей было трудно поверить в существование подобных мест. «А ты не думаешь, что это страшное море бог Тане создал для всех проклятых?» — неожиданно предположила Ваины аута которая все время тревожилась за судьбу своей души. «Если бы я так думал, то согласился бы, что мой отец и все мои товарищи по тому путешествию находятся в аду», — недовольно ответил Митиматай. «Такого быть не может, так как они были людьми добрыми и справедливыми». «Тогда зачем такое место вообще существует на свете?» — поинтересовалась добрая женщина, которая принадлежала к породе тех людей, которые считают, что все в этом мире имеет сверхъестественное значение. «Зачем существует?» — смущенно повторил Митти Матай. «Это место так же, как и убийственная жара. Просто есть и все». Он широко развел руками, как бы показывая, что ничего с таким естественным явлением поделать не может, и добавил. «На севере всегда теплее, а на юге холоднее». «Почему?» «Как почему?» — еле сдерживаясь, вмешался толстый человек память. Да потому что никто и представить себе не может, чтобы на севере было холоднее, чем на юге. Это закон природы. Тем не менее, перебил его великий навигатор, Война-Аута задала интересный вопрос, хотя, возможно, кому-то он и показался пустым. Как рассказывал мой отец, мы сейчас находимся в самом жарком районе, но потом жара будет спадать, и может статься, если мы будем продолжать плыть на север то снова столкнемся с холодом. «Абсурд», — вмешался Раануэ, Раануэ. «Выходит, что существуют два противоположных мира. Тогда все, что вверху, находится внизу, а то, что внизу — вверху...» Не время это было, да и не место людям, которые не представляли себе даже приблизительно, что такое настоящий холод, решать сложные географические проблемы. Особенно, когда ни один полинезиец даже... Мысли не мог допустить о том, что Земля круглая. Поэтому Митти Матай решил больше не отвлекаться на пространные рассуждения и продолжить рассказ. Это для него было важнее. Мои товарищи начали умирать от холода и голода. И когда в одно утро перед нами предстал гигантский белый остров, мы закричали от счастья, думая, что наконец-то нашли место, где можем найти укрытие и пищу. Он снова замолчал, будто ему самому было трудно поверить в произошедшее. «Однако, когда мы высадились, то обнаружили, что то была не земля, а вода. Она была такой холодной, что затвердела. Как это понять?» — не мог удержаться от вопроса Ветеопито. «Я слышал эту историю раньше, но вот убей меня, не могу понять, как эта вода может стать твердой, превратиться в Белый остров». Да вдобавок ко всему еще и холодный. Не иначе тут не обошлось без колдунов. Тут не обошлось без богов, — абсолютно спокойно возразил ему великий навигатор. Солнце, море, день, ночь и звезды существуют, потому что такими их создал Таароа. Так же и там, на юге, ему заблагорассудилось создать подобные чудеса. Он пожал плечами. «Даже я!» Единственный оставшийся в живых в том несчастном путешествии. Не могу объяснить, почему так произошло. Но в одном вы можете быть полностью уверены. Я вас не обманываю. Никто не думает, что ты обманываешь, — поспешил за всех ответить ныряльщик Витеа. Я убежден, весь твой рассказ — чистая правда. Однако я не могу все это переварить. Но ты продолжай, пожалуйста. Хорошо. Это оказалось для нас тяжелым ударом. Некоторые остались умирать на том острове. Он несколько раз тряхнул головой. То, наверное, была приятная смерть, потому что все улыбались. Он глубоко вздохнул. Но самое странное было в другом. Через два-три дня, когда тела обычно начинают разлагаться и испускать дурной запах, С ними не произошло ничего подобного. Они оставались такими, какими были при жизни, словно просто заснули. Рассказ потряс моряков, знавших, что в тропической жаре Бора-Бора труп начинает разлагаться спустя всего несколько часов после смерти человека. Над островом повисла глубокая тишина, но была она другой, чем прежде. Люди молчали не от печали, а от изумления. Это означало, что тяжелая депрессия отступала. «Они так и не разложились?» — переспросил Раануэ Раануэ. «И были мертвы». «Да, именно так». Капитан внимательно посмотрел на слушавших и, грустно улыбнувшись, продолжил. «Теперь вы понимаете, почему я так долго отказывался рассказать об этом?» «Просто чудеса! Подобного еще ни с кем не случалось!» — воскликнула Ваина Тиаре. «Да, ни с кем не случалось», — согласился капитан. «Вот и мы подумали, что наши товарищи просто заснули. Мы их уложили на носовом настиле и поплыли дальше». Он снова, на этот раз гораздо тяжелее, вздохнул. «Мой отец умер одним из последних», — тихо проговорил Митти Матай срывающимся голосом. он Оставался неподвижным, ухватившись за рулевое весло. Когда я попытался разжать его руки, то пальцы сломались, словно сухая ветка. По лицу старого капитана потекли слезы. Все притихли, разделяя душевную боль человека, которого так любили и которым так восхищались. Когда он снова заговорил, его голос Звучал глухо от подступающих слез. Я молил Таароа и Тане о том, чтобы мой отец проснулся. Но через два дня погода улучшилась. Жуткое холодное море осталось позади. Его голос снова задрожал. И когда солнце начало пригревать, тела снова стали мягкими и вскоре начали разлагаться. «Сколько вас на то время оставалось в живых?» — поинтересовался Тапу Титуанои. «Трое. Но состояние наше было настолько плохим, что мы походили на ходячие трупы. У Томасеси Тефаотау омертвели руки и ноги, а у его брата было не все в порядке с головой. Он мне помог опустить трупы в море» но когда заметил, что у Томасеси руки и ноги становятся все чернее и чернее, и что он умирает, мучаясь от ужасных болей, Тефаотау словно отошел от этого мира, отказывался отвечать на мои вопросы и не выполнял самые простые команды. «Как безумец из Апунапу?» — полюбопытствовала воина Тиара. «Да, но только мирный. Он был похож на неподвижный предмет». Постоянно сидел на носу пироги, свесив ноги над водой и устремив взгляд за горизонт. И вот однажды утром я его там не нашел. Да уж, команде было над чем задуматься. Среди присутствующих установилась еще более глубокая тишина, пока та же воина Тиары не отважилась спросить. «Что ты почувствовал, оставшись один на пироге Далеко за пятым кругом. «Ничего», — сквозь зубы проговорил капитан Марара. «Кроме глубокой пустоты в душе и желания скорее умереть, чтобы ничего больше не испытывать». В тот день у меня появилась мысль броситься в воду и враз покончить со всем. Но солнце стало светить все ярче, море успокоилось, и я понял, что худшее позади» так как ветра и течения меня снова понесли на север, я решил любой ценой возвратиться на бора бора Когда он проходил рядом с Тапу-Титуану, и тот снова его спросил. «Но как? Как один человек может управлять кораблем, почти таким же большим, как этот?» «Тот был гораздо меньше», — уточнил Митиматай. «Но даже небольшим катамараном один человек управлять не в силах». «Я быстро это понял» и разобрал лодку. Я превратил катамаран в пирогу с коротким балансиром, помогавшим мне ее уравновесить, и использовал половину мачты с обрывком паруса. Остальное я бросил в океане. Все посмотрели на него с восхищением. — Ты смог переделать катамаран в пирогу? Один? В море? — От этого зависела моя жизнь, — ответил старик. Никто не знает, на что способен, пока не встретится со смертью. Он засмеялся, будто речь шла о мальчишеской проделке. В конце концов всегда легче разломать что-либо, чем построить. Тут голос его изменился. На маленькой лодке мне было намного легче справляться с проблемами. Я плыл ночью, а днем спал. Дождь пополнял мои запасы пресной воды. А вскоре начали снова встречаться май-майи, и я, наконец-то, наелся досыта. Он покачал головой, как бы удивляясь самому себе. «Это произошло, когда я достиг бесконечной земли». «Она что, действительно где-то есть?» — удивился Раану и Раану, и будто ему было трудно поверить в сказанное. В старых преданиях упоминается о ней, но я никогда не верил, что такая земля может существовать на самом деле. — Да, она существует, — ответил Митиматай таким тоном, что все тут же поверили в истинность его слов. Я ее видел, но мне ни разу не удалось высадиться на нее. — Почему? — Там берег очень опасный. Да и сильные волны с мощным течением параллельно берегу сносили меня на север, не позволяя маневрировать. Вдали были видны огромные горы, все белые. Чиме из Фарепити нерешительно поднял руку и, стесняясь, спросил. «Как же так получилось, что впереди простирается бескрайнее море с бесчисленными островами, а в противоположной стороне высится бесконечная земля?» «На самом деле бесконечная земля возвышается повсюду», — ответил ему великий навигатор. «И такая земля...» располагается по краям света. Она должна быть высокой, чтобы не дать уйти воде. Он взял одну из тыкв, что женщины использовали для приготовления пищи, и поставил перед ним. «Мир похож на этот сосуд, в котором края служат для удержания воды». Он показал пальцем на одну из частей края сосуда. «Несколько тысяч лет назад наши предки вышли вот отсюда, с западных берегов. Я же в том походе достиг противоположного края, берега, который находится на востоке. — Вы хотите сказать, что были на краю света? — Думаю, что да. Старик ответил так спокойно, будто подобное путешествие было делом естественным. — И если мы пересечем бескрайнее море с бесчисленными островами, то тоже приплывем к краю света? «Думаю, что да. Старый капитан пожал плечами, как бы давая понять, что это только предположение. Естественно, мир должен где-то заканчиваться. Возможно, его край — та земля». «А почему он должен заканчиваться?» — спросил Ветеопито. «Почему он не может быть действительно бескрайним? Потому что каждый день солнце всходит на востоке, проходит над нами» и заходит на западе, потом проходит под нами и снова появляется на востоке. Если бы мир был действительно бесконечным, ясно, что солнце не могло бы снова взойти. То же касается луны и звезд. — Если ты добрался до восточного конца света, то как ты думаешь, какой величины этот мир? — полюбопытствовал Рануэ-Рануэ. рануи Не знаю, — честно признался старик. «Самые древние предания гласят, что наши предки тратили годы, чтобы добраться с востока до Бора-Бора. Однако мне понадобилось всего лишь восемь месяцев, чтобы от бесконечной земли доплыть до острова. Поэтому я думаю, что Бора-Бора находится ближе к восточному краю света, чем к западному». «Но ведь Бора-Бора — центр мира», — возразил Чима из Ферипити. «Жители всех островов считают свою землю центром мира», — напомнил ему капитан Морара. «Но это совсем не значит, что каждый из них находится непосредственно в центре мира. Я много путешествовал и пришел к выводу, что настоящий центр Вселенной должен находиться в одной из точек океана, которую нельзя увидеть или определить, даже проходя возле нее» когда мне, наконец, удалось вырваться из несущего меня на север течения и снова взять курс туда, где, по моим расчетам, должен был находиться Боробора, ветры вынесли меня на один из затерянных в океане одиноких островов. Более пустынной земли, чем остров тароа я не встречал. Но его жители считали свою землю прекрасной и говорили, что живут в центре Вселенной. «Это тот знаменитый остров с каменными гигантами?» точно древние жители острова называли его техинуа что на их языке буквально означало пуп вселенной или матокитерранги смотрящие в небо глаза потому что кратеры его вулканов всегда смотрят на звезды но настоящее его название рапа нуи или великий рапа так как земля — это очень похоже на маленький остров, который тоже называется Рапа и находится в архипелаге Табу, из которого, как мне кажется, и происходят первые поселенцы. А какие они? Как и мы, они живут в постоянном страхе, страдая от набегов соседей. Потому-то они и поставили огромные каменные статуи, заставляющие чужаков думать, что народ, сумевший соорудить подобных великанов, силен и велик. Митиматаев вздохнул и, прищурив глаз, посмотрел на сидящую рядом Ваина Аута. «Не хочу врать. Я тоже испугался, когда впервые увидел этих чудищ. Но, так как вот уже несколько месяцев под моими ногами была лишь твердая холодная вода, я набрался смелости и решил высадиться, положившись на милость судьбы». «А что потом?» Та пути Туануи, который завороженно слушал рассказ старого капитана, снедала любопытство. «Сперва я подумал, что они меня убьют», — спокойно продолжил свой рассказ «Великий навигатор». «Те люди считают всех чужаков шпионами, за которыми придут войны с соседних островов. Потом, когда я им рассказал о своих приключениях, они стали ко мне иначе относиться». «Они были любезны?» «Любезны не то слово». Они были любезными, думая, что я закончил путешествие и навсегда останусь с ними. Он подсокал языком и тряхнул несколько раз головой. Старого капитана до сих пор удивляли жители далекого острова. Думаю, что при одном взгляде на мою разваливающуюся пирогу они решили, что мне и в голову не придет снова проплыть на ней по океану две тысячи миль, отделяющих меня от бора-бора». Очень логичное заключение подметила Ваина типании «Для них — да, потому что они с годами потеряли любовь к морю. Но не для сына великого мореплавателя Боробора, у которого была только одна мечта — вернуться домой». Он улыбнулся своим воспоминанием. «Я не стал разубеждать их. Принял предложение дочери вождя племени и прожил там несколько месяцев, восстанавливая силы, Практически заново учась ходить. Не хочу отрицать, то было прекрасное время. Действительно прекрасное. — А почему ты не остался? — снова спросила добрая женщина. — Может, ты не любил свою жену? — Любил, — признался он. — Однако мое сердце принадлежало Бора-Бора. Рапа, ну и остров негостеприимный, продуваемый всеми ветрами а народ там живет в страхе, потому что у них нет мира, даже между собой. Каждый клан пытается устанавливать свои законы, все охвачены ненавистью и злобой. А мой отец меня учил. Ненависть в сердце — то же самое, что клопы в постели. Тебе никогда не удается спокойно заснуть. Поэтому в один из вечеров я поклялся своей жене, что никому и никогда не выдам расположение их острова, и уехал. Но как? На своей пироге? а ведь она была разбита. Да, была, но я раздобыл смолы и свил канаты из волокон растения, которые они называют хуахуа. Первые дни я дрейфовал, законопачивая самые большие щели. Потом, когда убедился, что меня никто не ищет, я вернулся и спрятался на одном из островков, возвышавшемся на юго-востоке от Рапа-Нуи. Там я провел месяц, заканчивая ремонт и запасаясь яйцами. Когда все было готово, я снова вышел в море и четыре месяца спустя высадился на Бора-Бора. «Я очень хорошо помню день твоего возвращения», — тихо сказал человек память. «И хорошо помню песню, которую пели в твою честь». до да полноте», — запротестовал мити Матай, разгадав его намерение. Это выглядело слишком глупо. Не собираешься ли ты снова ее запеть? — Почему бы и нет, — последовал ответ. — Тебе она не нравится, а вот мне нравилась всегда. С лица толстяка исчезла вечная улыбочка, делавшая его похожим на кролика. Он покашлял, прочищая горло, и протяжным голосом запел. — Герой возвратился, — кричит народ, — возвратился, — Самый любимый сын Боробора. Герой возвратился, кричит народ, Тот, кто победил ветер и победил море. Умом награжден самим богом Тане, А силу дал ему Таро. Мужество же взял он от бога Оро. Смотрите, прибыл божий избранник, Великий моряк, сын моряка. Герой возвращается, — кричит народ. Никогда на Боробора не родится подобный, кто был бы величественнее его и превзошел в мореходстве. В историю впишется имя героя, а все Орипо запомнят его на века. Мити Матаи, Мити Матаи, смельчак, в одиночку победивший моря. «И ветра!» «А мне она по-прежнему кажется глупой, и в день, когда ты ее сочинил, тебе нужно было отрезать язык». Строго подвел итог капитан Марара, встал на ноги и, хлопнув в ладони, привлек внимание окружающих. «А теперь настало время браться за весла!»